А Георгий Бурков. Когда Московский драматический театр имени Станиславского в 1964 году находился на гастролях где-то в провинции, к главному режиссёру Льву Анохину приехал показаться молодой, неизвестный актёр. Даже не такой уж молодой. Ему как раз исполнилось 32 года. Это был Георгий Бурков.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 Встреча, разумеется, была очень радостной. Не станем внимательно прослеживать все этапы этого злосчастного в биографии Георгия Буркова дня. Короче говоря, премьеру пришлось отменить. Директор театра Металл Грома и Молнии, и его можно понять. На утро за кулисами вывесили приказ, где сообщалось, что за срыв премьеры артист Г. Бурков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 И он предложил Буркову такой вариант. Поработать несколько месяцев в труппе, не будучи зачисленным в штат, на общественных началах, что ли, как бы пройти испытательный срок по линии поведения, доказать, что срыв премьеры был случайностью. А он, Львов Анохин, договорится с директором театра, что если Жора выдержит испытания, Его снова вернут в труп. Вид у Бориса Александровича Левого Анохина был огорчённый, расстроенный. Жора тоже после случившегося не выглядел бодрячком. "Спасибо большое", сказал Бурков, поняв, что главным режиссёром руководят добрые намерения, и вдруг вспохватился. "А да что я буду жить? Мне же есть надо". Наступила пауза. Как решить эту проблему было неясно. И тут Лев Анохин принял решение. Решение, делающее ему честь. Какая у тебя зарплата? спросил он у артист. 100 рублей, ответил артист святую правду. Ладно, вздохнул Борис Александрович. В день зарплаты приходи ко мне. Я тебе буду сам платить из своей получки. полюбопытствовал Бурков. — А не твое дело, — ответил Львов-Анохин. И Жора стала работать в театре на общественных началах. Прав у него не было никаких, у него были только обязанности. И вот наступил день получки. Бурков постучался в кабинет главного режиссера и стал в дверях с видом водопроводчика, ожидающего расплаты. Он впервые пришел за деньгами не в кассу, а к своему режиссеру. Львов Анохин не понял, зачем тот явился, и посмотрел на мнущегося артиста с недоумением. Бурков молчал, всем своим видом пытаясь намекнуть о цели посещения. Но Борис Александрович, занятый текущими делами, не мог уразуметь, чего от него, собственно, хочет Бурков. пятая сегодня намекнул артист Ну и что спросил главный режиссёр О как что обескураженно сказал артист Не понимаю пожал плечами главный режиссёр Зарплата сегодня печально промолвил артист И тут до главного режиссёра дошло зачем пожаловал бурков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 Завершив свой первый грабительский визит, в следующие разы эта процедура проходила не столь мучительно, оба как-то освоились. Впоследствии Жора говорил, что это были лучшие месяцы в его жизни. Ведь Лев Онохин выдавал ему зарплату полным рублём, без вычетов и налогов. Первую роль в кино Бурков сыграл в нашей комедии "Зигзаг удач". До этого в его кинобагаже был эпизод в фильме "Богиня Зося". Когда ассистент режиссёра привела ко мне Георгия Иванча для знакомства, я посмотрел на него и сразу поставил диагноз. У него идеальное лицо для роли пьяншившегося русского интеллигента. Во время кинопробы я сразу понял, что встретился с прекрасным, тонким артистом. Своеобразный ярлык я подкрепил тем, что действительно снял его в роли пьющегося интеллигент. После фильма Забурковом определилась алкоголическая амплуа, из которого он не скоро выбрался. В своём кинодебюте он играл ретушёра в заурядной фотографии талантливого человека. который из-за любви к зелёному змею не стал фотохудожником, пропил дарование одним словом не состоялся но благодаря личным качествам исполнителя ретушор пете светился добром, искренностью, отзывчивостью возможность обогащения приводит многих действующих лиц комедии к потере человеческих качеств, к забвению этических норм охваченные психозом от свалившихся на них денег герои зигзага удачи, кстати, этот фильм во многих своих ипостасях предвосхищал гараж, совершали немало бесчестных поступков, и лишь один персонаж, которого играл бурков, был бескорыстен, не заражён алчностью, наполнен чистотой и доброжелательностью, несмотря на свою пагубную слабость. В этой небольшой роли с которой началось наше многолетнее содружество. Полной мерой проявилось замечательное дарование актёра. Прежде всего, невероятная, я бы сказал, из ряда вон выходящая естественность, органичность, искренность поведения в кадре. Природа наградила Георгия Иванче чувством доброты, лукавством, обаянием. Я считаю, что Бурков в силу своих психофизических данных не может хорошо сыграть отрицательную роль, скажем, злого человека или убийцу. Вся суть артиста восстаёт против этого. И мне кажется, пожалуй, единственная неудача среди галереи образов, созданных Бурковым это роль хозяина малины в Шукшинской калине красной. Бурков сдружился с Шукшиным, Ещё во время работы над фильмом Печки-лавочки, где мастерски сыграл роль профессора железнодорожного жулика. Василий Макарович очень полюбил артист и не захотел расставаться с ним в своей следующей постановке. Но в сценарии не существовало роли подходящей к данным Буркова. В последней блистательной ленте Шукшина "Калина красная"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 И перевоплощение не получилось. После незадачливого прокурора в стариках-разбойниках, который был всегда в перевязках, пластырях и гипсе от загадочной бандитской пули, я снова обратился к артисту с просьбой выступить в своём старом амплуа. В иронии судьбы требовался персонаж, который отправил бы Лукаша на Ленинград.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 о родном доме в деревне, о месте, где он родился и вырос. А в неудачные формулировки повинно некое косное язычество. Но при любых поворотах сюжета фитисов сочувствует обиженным, встаёт на их защиту, ненавидит человеческую накипь и ржавчину. У него народная смекалка, достоинство, внутренняя естественная честность. Вся эта доброкачественность существует в Буркове человек. Идейная нагрузка, которая ложится на плечи персонажа Буркова, для фильма очень важна, потому что вместе с действующими милицами, которых играют Ахиджакова, Мехков, Марков, Стреженов, и образуется тот фронт человечности, который противостоит фронту мещанства, фронту хватательных движений. Для меня участие Буркова в гараже было вопросом принципиальности. Его заменить на другого исполнителя я бы не смог. При ином актере, не имеющем столь яркого положительного обаяния, мог возникнуть своеобразный идейный перекос замысла. Или еще одна наша совместная работа. В трагикомедии о бедном гусаре замолвите слово — Бурков сыграл роль Егоровича. Калипаснова, Камердинера, графа Мерзляева. Я считаю работу Буркова одной из самых удачных в фильме. Образ, созданный артистом, получился неоднозначным. В Егороче намешано многое: он и плут, и халу, и шельма, и хозяина своего при этом ненавидит. Человек со способностями не лишён обояния, себе на уме, в нём есть и что-то доброе, но и взятку примет не моргнув. Персонаж, как мне кажется, получился выпуклый и живой, многогранный, в чём-то неожиданный, но цельный. И здесь в первую очередь заслуга артиста. Его дарование за эти годы выросло необычайно. Последняя наша совместная работа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 незадачливого трагика, которого вместе с купчиком-сабутыльником садили из-за пьянного дебоша на остров по требованию пассажиров парохода. Оттуда-то и кличка данная аппаратом Робинзон. Выпал ещё ряд кадров, и отнюдь не по вине исполнителя, и тем не менее, несмотря на малый объём роли, персонаж Буркова вносит свою необходимую краску в панораму тогдашней жизни России.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 И не состоялась очередная встреча с прекрасным актером. Не случилась еще одна совместная работа. Заканчивался труд над сценарием «Небеса обетованные». Естественно, что еще сочиняя сценарий, я задумывался об исполнителях. Так вот, роль президента я решил предложить своему другу Жоре.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 Георгия Иванчу увезли в больницу. Врачи сказали, что если сделать операцию, Бурков сможет нормально ходить буквально через неделю. А если пустить дело на самотёк, то придётся ему хромать месяца 3, не расставаясь с костылями. Георгий Иванч и его жена Таня посовещались и решили операцию делать. Вечером того дня, когда хирурги резали Бурковскую ногу,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 Когда он начинал свои байки, на площадке постепенно останавливалась работа. Съёмочная группа окружала Георгия Иванча. Благодарные слушатели отвечали взрывами хохота на шутки, вымыслы и показу бурков. А он был поистине неутомим. Такой талант редкость. И как мне бывало обидно нарушать этот изумительный театр одного актёра, становиться по сути